Глава 17. Плейшман. От Ямайки до Гаити. Представшая моему взору картина была великолепной по всем канонам романтического искусства. Суровый командор нежно прижимал к могучей груди высокомерную британскую леди, а та с готовностью таяла в его крепких объятиях. Чуть в стороне валялся труп незадачливого пожилого франта, А в уголке с видом рогатого муженька растерянно взирал на все губернатор. Конечно, на деле объятия не были такими уж крепкими. На груди командора висели перевязи с пистолетами, а он не такой зверь, чтобы вдавливать в нежное девичье тело все эти твердые железяки. Но, что касается леди, она даже если не таяла, то обмякла вполне натурально. Прихваленная британской чопорности, возможно, в первый и последний раз в жизни. Бедная девушка. Интересно, а если поделиться увиденным с прекрасными пассиями командора, устроят ли они ему вдвоем ужасную сцену ревности? Вот было бы зрелище. Или, быть может, решат, что такому бравому молодцу двоих недостаточно? Да, номер явно был бы еще тот. Только мне не дали насладиться им хотя бы мысленно. Погнали на поиски служанки, будто я не знаю, куда мы их заперли в самом начале вторжения. Служанка мгновенно прервала идиллию. Леди увели прочь, а для нас настало время торговли. Бедняга губернатор божился, что никаких средств в городе нет. Недавнее землетрясение, тут он многозначительно посмотрел на командора, словно тот действительно проводил дремавшую до сих пор стихию. Сбору выкуба запленных королевских посланцев. А средства, направлены на строительство новой столицы, между прочим, захвачены по дороге. И еще один красноречивый взгляд... Хотя многим наши морячки эти денежки давно прогуляли. И как итог, откуда взять денег бедному еврею, то есть бедному англичанину? «Мы готовы пойти вам навстречу», – задумчиво ответил на объяснение губернатора-командор. едва лицо британца слегка обмякло, пояснил. разве вы не можете собрать требуемого, то мы облегчим вам задачу и соберем указанную сумму сами» или чуть больше указанной суммы. К сожалению, не могу поручиться за успехи моих моряков в благородном искусстве арифметики. Но, что интересно, ошибаются они только в свою пользу. Вот где народ. Не хотите на них посмотреть? Губернатор не хотел. Зря. Таких орлов ему нигде не увидеть, а он, чудак, не только лишился незабываемого зрелища, но еще и заплатил за свой отказ. Короче, и деньги, и продовольствия мы получили еще до полдня. А сверх того, многие жители были так добры, что, едва увидав входящих к ним поздороваться оборванных в походах моряков, из крестьянского милосердия добровольно поделились самым ценным имуществом. Если же при этом фигустеры держали в руках оружие, то куда было его деть? а я Ямайке ходила такая дурная слава, мол, народ здесь вороватый, Прямо из ножен вытащат полезные корсару вещи, и не заметишь. Да неволе приходилось крепко сжимать последний пистолет или саблю, чтобы не вырвали. Губернатор тоже хотел подарить нам на память обстановку дворца и запрятанные драгоценности. Но команду лично уговорил его ничего не выносить из дома. Все-таки правительственная резиденция, неудобно. В итоге от добровольных пожертвований корабли наши осели так, что будь глубина в бухте чуть поменьше, обязательно бы застряли на первой же мере. Командор махнулся с Сорокином и перебрался на фрегат. Как ни крути, не солидно флагману идти на меньшем корабле. Правда, было их у нас по-прежнему два. Мы наскоро осмотрели всю имевшуюся в порту посуду. Однако она была или мелкая, или настолько древняя, что пусть хозяева плавают на ней сами. Мы сидели с командором на балконе каюты, Посматривали на удаляющуюся от нас Ямайку и не спеша покуривали трубки. И тут я вспомнил весьма занимавший меня, но позабытый в суете погрузок вопрос. серёжа объясни мне, пожалуйста, зачем ты стрелял два раза? Хотел припугнуть губернатора?» «Какие два раза? Когда?» — не понял командор. «В гостиной. Только не говори, что второй выстрел мне почудился. Я был недалеко». «А, это...» Кабанов улыбнулся доброй улыбкой, снова словно был не знаменитым предводителем пиратов, а безобидным чудаком на отдыхе. Честная пионерская, не я. Ты же меня знаешь. Мне патронов жалко. Но второй выстрел был? Я подумал, что на самом деле пол полжертвой слуховых галлюцинаций. Был, подтвердил к моему облегчению командор. Однако облегчение облегчением вид у меня был, похоже, обалделый. «Стреляли в меня!» — сжалился Кабанов. «Кто? Губернатор?» Напуганный повелитель острова не производил впечатления человека, готового вступить в схватку с командором. «Леди!» И тут я вспомнил, с какой яростью и умением девушка обрушилась на Кабанова на палубе вот этого самого фрегата. Меня бы она поразила насмерть, в полном смысле слова и без всяких преувеличений. «И что?» «Убила наповал!» наповедал серёжа я серьезно а серьезно я уже говорил пока противник нажимает на нынешнем пистолете курок ты десять раз не спеша можешь уйти с линии огня и каждый из этих десяти раз вернуться на прежнее место вот так и переживай за предводителя ну и не свиндяли наш кабан после этого. неприятности начались на следующий день Солнце, красное, как глаза пьяницы после перепоя, едва показалось с утра, а потом небо затянулись сплошные тучи. Потемнело море, стали расти волны, и бывалые моряки объявили – перейдет шторм. И шторм пришел. Да какой! Нас бросалось с одного вала на другой, захлестывало водой, грозило опрокинуть, увлечь в пучину. Орел стоял такой, что сквозь него едва пробивался голос жанжака «Тяните, парни, тяните! Речь идет о ваших жизнях!» И парни тянули. Почти все паруса были убраны, но даже штормовые грозили переломить мачты. Убрать все, корабль станет беспомощной игрушкой волн. Приходилось кое-как лавировать, стараться стать бортом под удары разбушевавшейся стихии, а для этого тянуть и тянуть без конца оставшийся в деле такелаж. Даже командор впрягся наравне со всеми в работу. Ни о каких вахтах не было и речи. Вся команда была наверху, кроме тех, кто лихорадочно откачивал воду в трюмах. Корпус вскрепел, грозил развалиться и держал каким-то чудом. Трусливенькое чувство нашептало бросить фрегат, пересесть пока не поздно в шлюпке, да только в шлюпке было его еще страшнее. И спустя сутки что он стал стихать. В том смысле, что нас продолжал раскачивать, возносить, швырять, однако более терпимо, и стало возможным хотя бы маленькими группками передохнуть от непрерывного напряжения. Если возможно говорить об отдыхе в разыгравшемся аду. На четвертый день волны превратились в обычное волнение. Это был кайф. Кухня все время бездействовала, наше питание составляли одни сухари, а тут еще мокрая насквозь одежда, тупая усталость – И даже сейчас до отдыха было очень далеко. Требовалось заменить поломанные реи и порванный токеллаж, отремонтировать поврежденный местами корпус, откачать набравшуюся воду. Да мало ли что. Честное слово, я стал понимать кабана с его утверждением, что под пулями и ядрами легче. Хорошо хоть что рация позволила относительно легко найти потерявшуюся в кутерьме бригантину. В предрассветной мгре следующего утра мы смогли бы с товарищами, и с этого момента фортуна вновь повернулась к нам в лицо. Лицо капризной женщины предстало перед нами в виде паруса на горизонте. Спустя час парус превратился в тяжело нагруженный корабль. Спустя другой мы разобрали на мачте голландский флаг. И с третьего сумели подойти к купцу на пушечный выстрел. «Сдавайтесь! Жизнь гарантирую!» – прокричал командор, в рупор на английском. Голландец был мужественен. Он попытался отстреливаться, надо сказать, без особого результата. Ветверь без хитроумных кабаньях изыскал, дал залп почти в упор к и пошел на абордаж. Командор вновь самым первым перескочил на чужую палубу и пошел по ней невиданной смертоносной машиной. По-моему, одно его прохождение решило голландцев последней воли к сопротивлению. Уцелевшие побросали оружие. Было их человек тридцать, и еще два десятка разлетлись в последний раз на палубе. Капитан оказался в числе пленных. Это был крепкий, широкоплечий мужчина примерно одних лет с командором. Он старательно изображал хорошую мину при плохой игре, однако в его глазах временами сверкала злоба. «Что же вы?» — укорил его командор. «Я же предлагал сдаться. Столько людей бы уцелело». Наверное, мой взгляд был красноречив, потому что Кабанов неожиданно перешел на русский. Если драться, то всерьез. В противном случае нечего и начинать. Им так вообще сопротивляться не стоило при таком перевесе. Забыл, как мы дрались против сыра Джейкоба. Безнадега была еще та, напомнил я ему. Так это были мы, перевернул в свою сторону командор. Как коротка была беседа, однако наиболее пронырливые из наших компаньонов успели осмотреть трюмы и радостно сообщили, что купец битком набит шелковыми тканями, всевозможными сельскохозяйственными орудиями и даже предметами роскоши. «Придется гнать груз вместе с судном». «У нас без него свободного места нет», — сделал вывод командор. «Как с судном?» — ужаснулся капитан. «Потихоньку», — пояснил Кабанов. Судно захвачено. Захвачено. Какие тут могут быть разговоры? Капитан понурился и замолчал. Видно, понял, что разговоры бесполезны и корабля не вернуть. Самое время побеспокоиться судьбе команды. Тут возможны самые разные варианты. А я? Что со мной? Голландец вскинул голову и уже разменя посмотрел в глаза командора. Сергей чуточку скривился. На месте капитана он прежде всего побеспокоился бы о людях и затем о себе. «Где мы находимся?» – спросил он меня. Шторм пронес нас мимо Гаити, да и сейчас ветер был далеко не попутный. «Минаста южнее Пуэрто-Рико», – ответил я. Тогда два варианта. Первый. Вы следуете с нами на Санто-Доминго с соответствующими последствиями. Второй. Мы делаем небольшой крюк и, не доходя до Пуэрто-Рико, высаживаем вас в шлюпке, Дальнейшее в ваших руках. Испанцы, ваши союзники, должны помочь. В помощь иберийцев, долгое время бывших заклятыми врагами, капитан особо не верил. А может и шлюпкам особо не доверял. На голландский остров нас доставить нельзя? А капитан, похоже, начинал наглеть. Далековато до ближайшего. Не хочу рисковать. «Какая вам разница?» «Разница есть», — многозначительно ответил капитан. «Да не переживайте вы так, все ерунда. В течение этого года я успел и в рабстве побывать, и на шлюпке посреди моря поболтаться. Глядишь, пойдете по моему пути», — командор дружски подмигнул. «Никогда! Ван Стратены всегда были купцами и никогда пиратами!» Голландца предложение несколько оскорбило. Вы меня с собой не равняйте. Вы предпочитаете грабить людей другими способами. Я хоть даю возможность защищаться, да и граблю лишь таких, как вы, богатеньких, едва не вспылил Кабанов. Ван Стратен понял свою ошибку и принялся извиняться. Бог простит. Уведите. Теперь уже три корабля двинулись к северу, чтобы доставить захваченных моряков в более спокойное место. Скадру вела Лань, и к утру благодаря Валерии мы увидели вдали берег. На квартир-деке командор, Гранье и я наблюдали, как с купца спускаются две шлюпки. «Вы не боитесь, командор, что они достигнут берега слишком быстро?» – спросил жан -Жак. «Напротив, я за них радуюсь». Наш командор, канонер с недоумением посмотрел на Кабанова, и тот пояснил свою мысль. «Как-то мы провели в шлюпке несколько дней посреди моря». Я не скажу, что это было лучшее время в моей жизни. А если испанцы организуют погоню? Мы битком, набиты добычей, с нами неповоротливый купец, и в случае схватки будет жарковато. Если организуют, пусть сами и боятся, — коротко ответил командор. Вы — великий человек, месье, — после паузы произнес Гранье. Наши матросы смотрят на вас, как никогда не смотрели бы на Бога. Простите за невольное богохульство. Я ходил со знаменитыми капитанами, но даже с ними у нас не было такой полосы непрерывных удач. Так команды какие? С такими молодцами ходить с пустыми карманами. Никогда, вернул комплимент командор. Мы проводили взглядом удаляющихся голландцев и немедленно легли на курс. А я стоял и думал свою думу. Нет, не подсчитывал причитающуюся мне долю. Даже не долю, а небольшое состояние. Думал, не пора ли положить конец нашим бесконечным метаниям, сколь в не видится. «Что такое задумчивый Юра?» Голос командора вторся в разгар составления стратегических планов. «Или вид идущего за нами купца навевает определенные ассоциации?» Я невольно вздрогнул. «Тут стоишь, прикидываясь, с какого бока лучше подвлечь к нашему суровому начальству», А ему уже давно известны все твои многоходовые комбинации. Ты прав. Считаю, нам неплохо было бы сменить амплуа, признался я. И возить грузы между пунктом А и пунктом Б, продолжил за меня командор. И что в том плохого? Денег достаточно. Мы же не извозчиками будем, а хозяевами. И не охотниками, а дичью, вывернулся наизнанку Сергей. Не забывай, в этих водах властвует закон джунглей не знаю как в Европе. Так я и не, пред... не предлагаю оставаться здесь. Не забывай, что всю французскую торговлю в колониях взяла на себя Вестинская компания. Мы просто наберем побольше товара и махнем к более гостеприимным берегам. Гостеприимные берега – это те, где нас ждут. Для нас таковых в Европе не имеется, – перебил командор. У меня сложилось впечатление, будто все связанное с торговлей находится вне пределов его восприятия. «Ты собираешься остаться в архипелаге?» «Нет. Пристрою наших женщин и махну на родину». на надо же чем-то заниматься. Дымом Отечества сыт не будешь», — предупредил я. «Чтобы прожить, нужен капитал. Деньги, иными словами, надо зарабатывать». «А мы чем занимаемся?» Командор взглянул на меня и вдруг с усмешкой процитировал. «Никто не спросит, чье богатство, где взято и какой ценой. Война, торговля и пиратство — три вида сущности одной. Да, этим он меня, признаться, убил. С самого начала нашей Одиссии я признал Сереге воина и мужчина, но даже не подозревал о его знакомстве с Фаустом Гетте. «Но если хочешь...» Каждый сам выбирает свой путь. Корабль есть, наберешь команду, может кто из наших согласится. И вперед, неожиданно закончил командор. А ты? Признаться без Кабанова мне в море было неспокойно. Как же я орлов наших брошу? Они в меня верят, а веру предавать нельзя. Не понял. То ты говоришь о России, то о том, что не можешь отсюда уйти, искренне признался я. «Будет и Россия, куда я без нее с грустью произнес командор?» И тут до меня дошло. Кабанов вполне искренне говорит о родине, да только в глубине души понимает, там ему будет скучноват. Наши приключения пробудили в нем дремавшие наклонности к авантюризму. Не в стиле великого комбинатора. За стульями командор стал бы гоняться разве что от скуки. Нет, к авантюризму в исконном, мужском смысле. За несколько месяцев Сергей стал судьей и богом здешних беспокойных мест. Другого бы подобная ноша раздавила, и ему, наоборот, придала больше сил. Тот случай, когда человек оказывается на своем месте. Недаром старые морские волки с готовностью бросаются выполнять все его приказания, не спрашивая, не уточняя. И после всего вдруг оказаться в одном ряду с другими, При своих талантах командор без сомнения станет в России офицером, а дальше? Насколько я знаю, регулярная война в данное время напрочь отбрасывает личную инициативу. Шагай себе в общей шеренге, передавай команды дотерпеливо да считай пролетающий мимоядра. Я бы взвыл не от одного страха, а от тоски, а он? Он, конечно, все подсознательно понимает. Вот теперь и оттягивает момент возвращения под всякими предлогами. Хотя веру, тут командор прав, тоже убивать нельзя, и в ответ на привязанность моряков он испытывает к ним аналогичное чувство. «Только подожди со своими вопросами до возвращения в порт», — произносит командор, — и я не сразу понимаю, о чем идет речь. Когда же понимаю, то ответ мой, надеюсь, звучит достойно. И я вообще с ними подожду, до другого времени. Командор дружески обнимает меня, и я вижу, что он растроган ближе к вечеру у нас ожидает еще одна встреча нам попадается еще один парусник на этот раз английский сопротивление он не оказывает и на его палубу мы поднимаемся в благодушном настроении капитан одет словно на раут песни на пальцев массивная золотая цель поверх камзола лицо самоуверенного знающего себе цену человека от него слегка пахнет парфюмом кто загруз привычно осведомляется у него командор Мол, ну, простите за излишнее беспокойство, но такая же у меня работа. Пока капитан собирается с ответом, я оказываюсь в числе тех фребустеров, кто деловито лезет осмотреть ближайший трюм. Нет, я все понимаю, но интересно же. Интерес проходит мгновенно. Весь трюм представляет из себя подобие гигантской камеры с многоярусными нарами. Высота между ними едва достигает полуметра. А на них плотно, один к другому, лежат в позе младенцев черные человеческие фигуры. Лежат связанными так, что выпрямиться не могут. Зато и благодаря такой упаковке столько, что не сосчитать. О гигиене не может идти и речи. Все загажено, запах стоит такой, что я едва не теряю сознание. К тому же некоторые из негров, по-моему, уже умерли. И вонь разлагающихся трупов вплетается в вонь нечистот с трудом убираясь на палубу пытаясь отдышаться. «Что с тобой, Юра?» Командор замечает мое состояние и немедленно покидает собирающегося с мыслями капитана. «Там...» говорит дальше не могу. Коману молча лезет навстречу выбирающимся с трюма фрибустером. Он возвращается практически сразу, бледный, словно укачанный хорошим штормом. В глазах его стоит лед. «Так...» Первое слово дается командору с трудом всю команду, и он направляет большой палец вниз тем самым жестом, который любили употреблять римские аристократы во время игрищ в Колизее. Англичане ничего не понимают. Один капитан возмущенно переспрашивает «Что?» «Его повесить!» добавляет командор. Несколько оказавшихся ближе к любостерам немедленно хватают капитана, срывая с него перстни и цепь, заламывают руки. Другие хладнокровно достают ножи, бьют британцев в живот, некоторых ставят на колени и перерезают горло. Все это деловито, без спешки и суеты. Мне становится не по себе от подобного зрелища, хотя никаких оправданий работорговцам я не вижу. «Что с рабами делать?» – спрашиваю, дабы хоть немного отвлечься. «Вывести группами на палубу, пусть разомнутся хоть немного, собрать продукты и накормить, только немного». Им наверняка ничего не давали. А вообще? Что вообще? Если хочешь, вези назад, раздраженно бросает командор. Потом спохватывается мягче добавляет. Придется продать их на ГАИЧ. Понимаю, но сами не тоже не выживут. Что вы возитесь? Это тем, кто занят капитаном. Проходит минута, и тело работорговца рывком взмывает крии. Последние конвульсии, и все. Все. Все.